Негативный фактор номер один – смещение биологического ритма. Давай спи быстрее, подушка нужна. Диджей хочет он того или нет, потенциальный вампир, но не из-за гастрономических пристрастий, а из-за нарушения естественного биологического ритма человека. В большинстве своем нормальные люди днем бодрствуют, а ночью спят. Однако в наше время границы нормальности слегка раздвинули, поскольку ни для кого не секрет, что есть две категории людей: так называемые совы и жаворонки. Совы поздно ложатся спать и поздно просыпаются. Наибольшая активность у них в вечернее и частично в ночное время. Жаворонки, наоборот, укладываются спать и просыпаются довольно рано. Этот тип людей наиболее активен ближе к полудню. Поэтому если вы сова, то влиться в ночной график не составит вам большого труда. Но даже при таком раскладе сдвиг биологического ритма все же происходит. Ведь сова ложится спать поздним вечером, ну или ночью, но никак не с первым лучами солнца. Вот и получается, что диджей по своему биологическому ритму больше похож на графа Дракулу. Засыпает, когда все просыпаются, и открывает глаза, когда солнце близится к закату. Бодрствование ночью – это, к счастью, единственная черта, перенятая диджеем у вышеупомянутого мифического персонажа. Никто еще не замечал диджея, летающего под сводами клуба и отыскивающего на танцполе подходящего донора. Гораздо чаще бывает наоборот когда у диджея пьют кровь некоторые посетители. Всевозможные оборотни, ведьмы, гоблины, кикиморы, упыри. Бррррррррр. Этих персонажей мы упомянем отдельно, а пока вернемся к сбитому биоритму. Гораздо тяжелее с работой в ночное время приходится жаворонку. Именно к этой категории принадлежу и я сам. После мероприятия мне иногда приходится засыпать в 6 и даже в 8 утра. И уже в 11-12 часов глаза сами открываются. После такого продолжительного в кавычках сна я чувствую себя весьма неважно. Состояние очень похоже на интоксикацию, в народе более известное как похмельный синдром. Но по большому счету подобное смещение не самая страшная проблема диджейнга. Через пару-тройку месяцев организм привыкнет к такому режиму и перестроится. Главное здесь – хорошая звукоизоляция в вашей спальне на случай, если соседом окажется жаворонок, который имеет привычку рано утром будить всю многоэтажку отборным шансоном. Если между квартирами тонкие перегородки и, как следствие, хорошая слышимость, используйте беруши. Также не забывайте отключать дверной звонок, домофон, мобильный телефон и предупреждать домочадцев, чтобы вас не беспокоили.